Глава двадцать первая. «Все, что необходимо, я заказала и оплатила. Места в самолете были рядом, как назло, и изменить их мне не удалось. Значит, будем с ним сидеть вместе». От этой мысли я с грустью вздохнула. Обычная командировка превращается для меня в настоящее испытание. Надеюсь, в служебном жилье будет достаточно комнат, чтобы мы не пересекались». За окном завывал ветер и лил дождь вперемешку со снегом. Поздняя осень не радовала погодой. На моей душе была очень похожая картина на ту, что была за окном. Настоящая буря и непогода. Уже дома после работы взяла чемодан, чтобы собрать вещи. Костик не отлипал от меня, узнав, что уеду на целых пять дней. Для ребенка это был очень долгий срок. Я никогда еще не покидала его на такой длительный промежуток времени. «Мам, а почему папа не едет? А я? Мне нельзя туда? Давай ты меня отпросишь из садика!» Забросал он меня вопросами. «Я буду себя хорошо вести!» «Вот я в этом не сомневаюсь!» Ласково потрепала я сына по волосам. «Но поехать тебе нельзя. И Это для взрослых командировка. Вот вырастешь...» «Станешь большим начальником и поедешь в командировку», — улыбнулась я. «А папа останется дома. Ему руководить надо. Нельзя же всем уехать». «Понятно», — протянул сын. «А что ты там будешь делать?» «Как и здесь, заниматься разными документами, общаться с поставщиками». «Фу, скучно», — скривился он. «Я не буду так работать». «Интересно», — рассмеялась я. «А кем же ты будешь работать? Ты уже придумал? Может, в космос полетишь?» «Нет, я буду работать на стройке, вот там интересно. Бетон там смешивать и на кране поднимать плиты до самого верха!» — воскликнул он. «Хорошая профессия», — улыбнулась я, пометив себе, что обязательно куплю ему строительную технику. Хотя у него и так много игрушек такого вида, новые никогда не помешают. Да и не могу я ребенка оставить без подарка. Посмотрю как раз в городе, где буду находиться в командировке. В груди вдруг кольнула. Почему-то представила, что Архип выбирает со мной игрушки для своего сына, о котором он так и не знает. Зато будет выбирать игрушки для своего другого ребенка, который скоро родится. Потрясла головой, прогоняя эти глупые мысли. «Нельзя об этом думать». У нас свои семьи, свои миры, в общем-то. Архип и не должен знать о сыне. Ни к чему это. Мой сын давно зовет папой другого человека. Я не позволю ломать психику ребенку. «Мам! Мам, ну ты слушаешь!» Теребил меня за рукав сын. «Я есть хочу. Ты вещи все собрала?» «Да, я потом соберу», — махнула я рукой, глянув на сложенные в стопки вещи. «Пойдем поужинаем, зови папу». Костик убежал за отцом в спальню, где тот прилег с телефоном, а я направилась в кухню. Пока накладывала еду на тарелки, пыталась понять, что за ощущение скребется внутри. Надо мной словно сгущались темные тучи. Никита за ужином заметил мое состояние. «Ничего от него не скроешь». «Ты какая-то нервная, Крестюш!» накрыл он ладонью мою руку. «Что-то не так?» Если ты переживаешь за ребенка, не надо, мы справимся. Давай помогу посуду убрать. Мы вместе убрали со стола. Костя убежал смотреть мультики, а мы раскладывали посуду по местам. Так чего ты переживаешь за нас? Все будет хорошо, снова заговорил со мной Никита, увидев, что я осталась напряжена. Я знаю, растянула губа в улыбке. Просто как-то неспокойно. Не люблю летать на самолетах. Но на поезде туда ехать долго, сама понимаешь. Время — деньги. По статистике, автомобильные аварии случаются гораздо чаще, чем авиакатастрофы. «У меня предчувствие какое-то нехорошее», — поделилась я с мужем. И будто безмолвно молила его передумать. «Отменить командировку. Не дать мне оказаться наедине с Ветровым». Душа кричала о том, что эта поездка все может разрушить. Все, что я с таким трудом построила. Пять дней — это слишком много. Мне будет трудно. Невыносимо сложно делить с ним один дом на двоих. «Ты сама не своя», — покачал головой Никита, притянув меня к себе. «Возможно, эта поездка как раз тебя отвлечет и пойдет на пользу. Я вот тоже нервничаю». Отпустил он меня и посмотрел насмешливо. Перешел на шутливый тон. «Отправляю жену с чужим мужиком в поездку. Это мне переживать надо, не находишь?» «Да брось ты», — нервно улыбнулась я, а саму словно окатила ледяным потом. «Я же... Архип женат, ты что?» «Да я пошутил, зай!» Поцеловал он меня в щеку, опять притянув к себе. «Ты же меня любишь?» «Конечно, люблю», — ответила я ему. «Что за глупые вопросы?» «Ну, глупые, не глупые, а всегда приятно это слышать от жены. Ты же так редко мне это говоришь». Да, все так. Но Никита знал, что у меня особенно ярких чувств к нему не было. Слова любви от меня тоже слышать ему приходилось редко. Да я и понимала, что это как-то неправильно. Но прожили же мы как-то два года с ним, и меня, в общем-то, все устраивало. «Ты вообще так мало мне времени уделяешь». Провел он по моему бедру рукой. «Сегодня я хочу свою жену. И никаких устала. Я тебя пять дней не увижу». Никита подарил мне весьма горячий поцелуй, и я решила, что сегодня хочу от всего отрешиться и подарить ласку только своему мужу.